В ответ Джада лишь помахала ему рукой. Запыхавшаяся, она уже не могла вымолвить ни слова. Убедившись в том, что Джада и Вигар скрылись в проходе, Дункан ухватился за веревку и полез вверх. 9: часов 54 минуты. Сейхан вырвалась из обмякших рук державшего ее боевика. Получив, наконец, свободу, она подобрала выпавший из руки Реона пистолет, тот самый, из которого он застрелил Рейчел.